Расстояние вёрсты, мили нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Расстояние вёрсты, дали нас расклеяли,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 Расселили нас, как орлов, Заговорщиков. Вёрсты дали, не расстроили, Растеряли по трущобам земных широт, Рассовали нас, как сирот, Который уж, ну который март, Разбили нас, как колоду карт.